Глава 11. Кэролина Фарлоу. К счастью, в коридорах никого не было. Спешно покинув комнату Реи, я стала свидетельницей неприятной картины. Дверь, находящаяся через две, скрипнула, заставив меня замереть на месте. На пороге показалась Флоренс. Следом за ней вышел парень, которого я часто видела в компании Кассандры, Майк. Парень что-то шепнул девушке, и она тихо рассмеялась. Метнула в него хитрый взгляд и потянулась вперед, чтобы слиться с Майком в поцелуи. Стало жутко неловко, будто я очутилась в горе чего-то грязного белья. Ох, если бы столь нежное прощание произошло буквально пару минут назад, это увидела бы Кэсси. Хороши, друзья, ничего не скажешь. Не тратя время понапрасну, я направилась вдоль коридора. Вот только приключения на этом не закончились. На первом этаже главного холла, из которого можно было пройти в женское общежитие, я почти столкнулась с Эстер. Она вылетела из-за поворота, заставив меня увернуться в последний миг. Благо мой сдавленный ох скрыл артефакт. Интересно, куда она идёт? Бросив взгляд на артефакт, я убедилась в том, что у меня в запасе есть пара лишних минут. И в главном холле я всегда могу нырнуть в какую-то темную нишу, чтобы подзарядиться. Взвесив все за и против, решила пройтись за Эстер. Вполне возможно, что это безобидная вылазка к стене сплетен или другу сердца, но я никак не могла отбросить один единственный факт. Эстер учится на факультете света. Она шла почти не таясь, словно вообще не ожидала кого-либо встретить в темных коридорах Мы, она впереди, а я от ниши к нише миновали половину пути к столовой, как вдруг произошло непоправимое. Мой артефакт связи дернулся, издав неприятный продолжительный звук бзз. В этот миг я пришла сразу к нескольким выводам. Во-первых, артефакт, подаренный Джеем, скрывает лишь те звуки, которые издаю я сама: шаги и мой голос, шуршание одежды, на другие артефакты его сила не распространяется. Во-вторых, у Эстер прекрасный слух. Она замерла в тот же миг, а через мгновение резко развернулась ко мне. Кто здесь? Ее звонкий голос эхом разлетелся по коридору. Пожалуй, пора отсюда сваливать. Хотела поиграть в детектива? На тебе суровую реальность. Если Эстер прибегнет к своей магии, никакой артефакт меня не спасет». Спешно развернувшись на каблуках, я направилась в противоположную сторону к женскому общежитию. Кровь бурлила, сердце билось с бешеной скоростью. И чего я разнервничалась? Это всего лишь Эстер. Зачем мне ее опасаться? Добравшись до комнаты, заперла дверь на ключ и перевела дыхание. Ну и денек. Вылазка в мужское общежитие, встреча с Кассандрой, неутешительные новости по поводу обета. Голова кругом, и спать осталось, ха, целых четыре часа. Впрочем, даже если бы я прямо сейчас легла в постель, вряд ли заснула бы. Вспомнилось, что мое внезапное преследование прервал кристалл. Вытащив его из кармана, активировала письмо. Ну, могла бы и догадаться, послание от Реймонда. Добралась, все в порядке. Губы сами собой расползлись в улыбке. На какую-то крохотную секунду в груди потеплело. Приятно, когда о тебе заботятся. Но после я напомнила себе о том, что все мое знакомство с Рэймондом Коулзом походит на вышагивание по лезвию ножа, словно я какая-то акробатка в цирке. Даже сегодня я была в шаге от феноменальнейшего провала. С этим стоит завязывать и с обетами, и с внезапным общением с врагами. За какую-то неделю одна из самых страшных тайн моей семьи стала как никогда близка к раскрытию. Мелькнула мысль о том, что тайна эта вовсе не семейная, а моя. И если появится хотя бы один крохотный намек на то, что секрет станет достоянием общественности, мой дорогой отец первым же выкинет меня из рода Фарлоу, а значит, рассчитывать придется лишь на себя. Активировав астральный лист перо Я написала ответ. Знал бы ты, насколько не вовремя решил спросить. И направилась в ванную комнату. До занятия не так много времени, стоит потратить его с умом. В библиотеку ход закрыт до 6:00 утра, а вот проштудировать те книги, что я взяла из дома, можно. Там была одна, которая косвенно раскрывала суть духов-хранителей. Может обнаружиться и подсказка относительно того, как их отвлечь. Прохладный душ зарядил спокойствием, угомонил разбушевавшиеся эмоции. Возвращаясь в комнату, я была собрана и нацелена на то, чтобы провести время с пользой. Бзз. Что случилось? Перед глазами открылось новое послание от Раймонда. Кажется, кому-то тоже не спится. Вспомнилось, как он коснулся моих волос, прежде чем я покинула комнату. Его лицо оказалось совсем близко, дав мне возможность убедиться в том, что глаза у парня не просто карие, а с крохотными алыми вкраплениями стихии, что он, что Кассандра, очень талантливые и сильные огневики. Это лишь усугубляло мое и без того шаткое положение. А что если моя внутренняя защита даст сбой? Если я проявлю те эмоции, которые не следуют, и раскроюсь? Была бы ледяная стихия и правда моей, я бы об этом не задумывалась. Доверилась бы магии, а так Всё в порядке, не бери в голову, ответила я Реймонду и прикрыла глаза. Магов, владеющих водной стихией, почти уничтожили еще несколько веков назад. Считалось, что все, кто мог владеть этими чарами, давным-давно выродились. На самом же деле мы попросту скрывали свою природу. С самого детства, когда моя стихия только-только пробудилась, Отец всеми правдами и неправдами вышел на подобных мне и выяснил, как действовать. С пяти лет всю мою стихию выкачивали и заполняли чужой ледяной, самой близкой по своей сути к воде. Меня учили пользоваться магией, думать и действовать так, будто я ледяной маг. Именно поэтому почти все свое детство я безвылазно проводила в родовом поместье. Вместо того, чтобы учиться в школе, занималась с приглашенными преподавателями постоянный контроль над эмоциями, заполнение внутренних резервов чужеродной магии, донором которой неизменно становилась бабушка. Я ни разу не обращалась к родной стихии, потому что мне объяснили, что наказание не заставит себя ждать. Официальная позиция императора и совета заключалась в обратном. Водная магия ценится настолько, что если вдруг родится хотя бы кто-то, обладающий этой стихией, С него будут пылинки сдувать. Император организовывал настоящие рейды в поисках тех, кому доступны водные чары, но мы умели прятаться. Никто так до сих пор и не разгадал фокус замены чар. Все просто. Как только проявилась моя стихия, мне поставили блок на силу. Это была спрятанная на внутренней стороне бедра татуировка, вроде той, что красовалась на спине Рэймонда. Только хуже, Восток рад хуже. Его блок частичный, мой полный, но скустарно внесёнными изменениями. Опустошенные резервы и каналы заполнили родственные ледяной стихии. После подправив несколько векторов на блоке, позволили магии проникать в мои заполненные льдом каналы. Что происходит с частично заблокированными чарами воды, когда они касаются чистой морозной стихии? Что до официальной позиции империи, какой бы она ни была, все в семье понимали, что обнаружив я себя, ничего хорошего мне не светит. В лучшем случае меня бы заперли где-то в подвалах, выкачивая стихию без остатка и проводя опыты. В худшем убили бы. До сих пор есть люди, считающие, что водная стихия несет за собой лишь смерть. Неизведанная, сильная всегда пугает. Мне сложно их упрекнуть в подобном невежестве. Упрекнуть сложно, но и магическим инвалидам жить слишком уж непросто. Моё поступление в академию часть большого плана. Я не могу допустить, чтобы меня раскрыли в самом начале пути. От размышлений отвлек очередной бз от кристалла. Если вдруг у нас не получится снять обеты Клянусь, что буду хранить твой секрет, каким бы он ни был. Меня будто молнией прошибло от этой фразы, отправленной Реймондом. Неужели он начал о чем то догадываться? Нет. Если бы начал, не стал бы разбрасываться подобными обещаниями. Я толком осмыслить сказанное не успела, как вдогонку прилетело новое послание. Даже если для подпитки своего льда ты замораживаешь девственниц, Шутка, но мне совсем не весело. Я кисло усмехнулась. В целом, Реймонд не так далек от истины. Когда-то именно из-за силы водных магов могли уничтожаться десятки людей буквально за несколько минут. Существовало не так много щитов, способных помешать подобному. Та грань стихии, которую я никогда не хотела постигнуть. Реймонд Коулс Самым радостным событием ночи стало то, что я все таки смог поспать пару часов. Сперва размышлял о том, насколько было бы проще, если бы Кэролин не была Фарлоу, а я Коулзом. После задумался о том, что произойдет, когда сестра узнает о предательстве двух близких друзей, Майка и Флоренс. Она узнает, в этом я не сомневался. Кейси всегда обо всем узнает. Пробуждение было не неисприятным. Отец связался со мной по кристаллу связи. Всё спишь? Магическая проекция отразила то, как отец закатил глаза. У тебя занятия через час. У меня был целый час. Папе очень бы хотелось, чтобы я вставал ни свет ни заря, и шел на тренировку по пути спасая пару дев попавших в беду. А если бы среди них я еще и нашел себе невесту, так вообще было бы замечательно. Несмотря на свой молодожавый вид и мой возраст, он отчего то сильно мечтал о внуках, но больших надежд на Кассандру разумно не возлагал. Доброе утро, отец, вяло буркнул я, рывком отрывая тело от постели и протирая глаза. Есть серьезный разговор. А после этого я напрягся. Если вдруг лорд Коулс, глава нашей семьи, говорил такую фразу, Речь шла действительно о чем то слишком серьёзном. 20 минут назад мне принесли ваши образовательные рейтинги, начал он, Боги. Да я их еще в глаза не видел, и по большому счету мне глубоко параллельно. Эта девица Фарлоу дышит тебе в затылок. Как ты мог допустить разницу всего в один балл? Последний отец буквально рыкнул. С каких пор тебя интересует мое образование? Не удержался я от колкости. Хм, значит, я обставил Кэрри в недельном рейтинге. Интересно. ее тоже отец разбудил с утра пораньше. Но не дурость ли? А? Стечение обстоятельств превратило нас из соперников в союзников, но внешние факторы все равно заставляли играть по чужим правилам. С тех самых пор, как ты поступил ту же академию, в которой учится дочь этого Павлина Фарлоу, ответил отец. Я очень рассчитываю на то, что за будущую неделю ты наверстаешь упущенное и увеличишь разрыв. Мне безразличен этот рейтинг, пожал я плечами. Если кто-то в вашем императорском совете вдруг делал ставки на количество баллов в разрыве между мной и Фарлоу, это явно не моя проблема, последняя с явным неудовольствием попал в яблочко. Отец тушевался, опустил взгляд, фыркнул в бороду. Советы 150 лордов, взрослые умные мужчины и женщины, А страдают таким детским садом. Не все, конечно, лишь те, что в первых рядах наблюдают за скачками между двумя враждующими родами. Я просто хочу, чтобы ты был лучшим в академии. Уже куда мягче произнес отец. Ага. Раз уж с Кассандрой его ожидания не оправдались. Самое удивительное, что сестра знала куда больше меня, и дело вовсе не в разнице курсов. Просто ее эрудированность в магии и интересы выходили далеко за рамки учебного плана. Ей не составляло труда разобраться в сложнейших древних огненных ритуалах. Правда, при этом она умудрилась не научиться плести простенькие базовые чары. Всякий раз, сталкиваясь с подобным, приходила ко мне и ворчала что-то вроде: "Ну вот, на кой ляд мне это надо? Это же лютая бесполезность. Давай ты выполнишь задание, а? Избавь меня от этого, пожалуйста". Закатил я глаза и поплелся в ванную комнату, придерживая кристалл на вытянутой руке. Валери Фарлоу, единственная в этой семейке, кто обладает хотя бы зачатками рассудительности, покидает совет Вдруг серьезно произнес отец. Разумеется, она отдаст свой голос сыну. Я не могу допустить, чтобы их позиция укрепилась еще из-за того, что их наследница обходит тебя в рейтинге Академии. Кого вообще волнуют какие-то идиотские рейтинги отпрысков лордов? Не удивлюсь, если выяснится, что этим интересуются только два рода мой и Кэролины. Отец словно мысли мои прочитал и сказал: Мы же обсуждали. От этих рейтингов многое зависит. Бред. От них не зависит ни внешняя, ни внутренняя политика, ни экономика, ни культурная жизнь империи, ничего. значит, высокопоставленным дядям и тётям и без нас скорее есть о чем поговорить. Мне все же удалось перевести тему в куда более мирное русло. Я справился о здоровье матушки, выяснил, что вообще происходит в столице, и после попрощался с отцом. Почистив зубы, развернулся к зеркалу спиной и проверил состояние блокирующей татуировки. Пора обновлять. Слишком быстро истончились линии, Суть рвалась наружу. До того, как позволить случиться неизбежному, мне стоит научиться полностью контролировать стихию.